Срединный столб. Эта глава посвящена одному из важнейших ритуалов, которые используют в герметическом ордене Золотой зари. Как я упоминал в недавнем отступлении, от начинающих практиков внешнего ордена требовалось тщательно освоить ритуал Среднего столпа, прежде чем переходить к более продвинутым формам практической магии. Ученикам рекомендовали практиковать срединный столб, а также малый изгоняющий ритуал минимум один раз в день, чтобы освоить основы управления энергией души и сердца практической магии. Поначалу упражнение может показаться чрезмерно сложным и пугающим. Это нормально. Немного практики, и ритуал срединного столпа станет для вас второй натурой. Вы поймёте, что магия в сущности очень проста. Одним из главных результатов практики Средний столб станет осознание, полученное на собственном опыте, что энергия окружает и пронизывает всех нас. Сначала вы учитесь распознавать энергию, затем воздействовать на неё, чтобы вызвать изменения. Средний столб научит вас укреплять и восстанавливать ауру. Когда люди слышат слово аура, то чаще представляют себе статичную яйцеобразную сферу разноцветной энергии, которая окружает тело. На самом деле, аура постоянно меняется, движется и является текучей. Этот динамический процесс в основном зависит от энергетических центров нашего тела. Возможно, вы знакомы с чакральной системой из восточных традиций, и система, о которой я поделюсь с вами, похожа на неё, но слегка отличается. Например, в ней всего 5 энергетических центров, а не 7, как привычно, наверное, многим, и расположены они в других местах. им соответствуют другие цвета и мантры. Не слишком зацикливайтесь на том, что энергетические системы выглядят по-разному. В широком смысле нет единственно правильной системы, поскольку в каждой традиции свои цели и задачи. Одно из ключевых различий между западной и восточной традициями заключается в том, что видится конечной целью пути. Большинство школ Востока в той или иной форме стремятся освободиться от колеса жизни и смерти, в то время как маги Запада стремятся не столько покинуть физический мир, сколько управлять им, обрести способность проникать в любой уровень реальности и покидать его по своему желанию. В некоторых системах эта способность рассматривается как основная цель, в других считается побочным эффектом окончательного просветления. Я акцентирую внимание на этом различии лишь затем, чтобы пояснить, почему схема энергетического тела, представленная далее, может отличаться от той, к которой вы привыкли. Маги тысячелетиями использовали техники, похожие на ритуал в срединного столпа. Данная практика подарит все ожидаемые преимущества медитации, а также поднимет уровень божественной энергии, улучшит здоровье и жизненную силу физического тела. Кроме того, упражнение развивает силу концентрации до такого уровня, что мы обретаем способность расширять своё сознание за пределы физического плана. Маги считают источник творения изначальной совершенной энергией. Эта божественная энергия вибрирует на невероятно высокой частоте, и чем дальше мы от неё, тем ниже энергетическая вибрация. Поэтому наша задача прийти к тому, чтобы энергия вибрировала и циркулировала на самой высокой частоте, и мы смогли уподобиться источнику творения. Чем выше уровень вибраций, тем больше энергии мы можем пропустить через себя. А чем больше энергии мы способны пропускать через себя, тем более мощной становится наша магия. В человеческом теле есть меридианы, которые отправляют и получают энергию. Серединный столб Помогает активировать, очистить и наладить работу меридианов, чтобы усилить наши магические способности и поднять уровень сознания. Частичное снижение способности, которое наблюдается в процессе старения, происходит из-за блокировок в энергетической системе, а практикуя средний столб, мы увеличиваем свою жизненную силу. В какой-то момент мы переходим к состоянию, когда внешние обстоятельства, особенно люди, уже не влияют на наше настроение, так как укрепляя ауру, мы снижаем воздействие внешних энергий. Усиление энергетического поля похоже на стимуляцию иммунной системы. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты на нашем жизненном пути. Уже скоро мы перейдём к выполнению среднего столпа, для которого требуется всего 3 компонента: визуализация, дыхание и вибрация. Первые два вы уже изучали и практиковали, поэтому немного поясню, что понимается под вибрацией. По сути, в этой части практики есть свои что и как. На этапе что вы будете пропевать мантры на иврите, так же как в главе 12 в практике каббалистического креста. Все эти слова и фразы относятся к различным аспектам божественного, но они также напоминают и о нашем небесном происхождении. о том, что внутри нас живёт искра, источник творения. Например, каждая из прописных букв YHWH соответствует буквам в имени Иегова. Вот краткий перевод текста мантры. Произношение древнееврейских слов вы найдёте в инструкции к ритуалу срединого столпа. Иегова я есть. Илохим Господь Бог. Елох вадаф знание и мудрости. Шадай Эль-Чаи всемогущий. Аданаеха Арец Владыка земли. Вибрация этих слов напоминает самым глубоким уровням души, что вы носитель духовной ДНК создателя вселенной. Вы в буквальном смысле являетесь частью божественного, хоть и облечённым в плоть. Таким образом, в ходе практики, наполняя себя божественной энергией, вы объявляете всем измерениям вселенной: Господь Бог знаний и мудрости, всемогущий владыка земли. Этап, как в контексте вибраций, достаточно прост. Усиливайте звучание мантры так, чтобы их вибрация ощущалась в грудной клетке. Необходимо говорить так, чтобы прочувствовать силу слов, которые на самом деле раскачивают тело, а не просто произносить их привычным голосом. Каждый слог мантры необходимо произносить монотонно, не используя привычных интонаций и ударений, которые характерны для разговора. И наконец скажу лишь, что практика поначалу может показаться сложной, но это не продлится долго. Она чуть более длинная и подробная, чем те, что вы делали до сих пор, но со временем ритуал срединого столпа станет для вас знакомым, понятным и простым. Практика ритуал срединого столпа. Первое. Встаньте прямо, руки опущены вдоль тела, глаза закрыты. Расслабьтесь так глубоко, как можете, несколько мгновений наблюдая за дыханием. Второе. Переносите внимание с дыхания и представьте, что из самого дальнего пространства Вселенной льётся ослепительный яркий свет. Этот белый свет является источником всего сущего. Все мы вышли из него и когда-нибудь вернёмся обратно. Третье. Делая вдох Представляйте луч света, который исходит из источника. Он пронизывает пространство от самой дальней точки вселенной и касается вашим окошку. Четвёртое. Теперь луч света формирует над вашим окошком энергетический шар. Шар имеет идеально круглую форму диаметром около 30 см и сияет сверкающим белым светом. Это часть вас, которая существовала всегда, та, что всегда соединена с божественным. Пятое. Сделайте вдох на четыре счета. Наблюдайте, как шар света становится все ярче и ярче. Пока вы вдыхаете, он наполняет вас жизненной силой. Шестое. Затем произнесите слова силы. Эхи-ей. Помните, произносить нужно так, чтобы слова вибрировали в теле. Повторите. Эхи-ей. Три-пять раз. каждый раз представляя, как шар становится более ярким и сияющим. Седьмое. На выдохе представляйте, как луч света спускается от белой сферы шара вокруг головы вниз, к вашему горлу. В горле световой луч становится другой сферой, на этот раз о жемчужно-серого цвета. Эта сфера представляет весь вашего сознательного разума и высшего я. Восьмое. Сделайте вдох на четыре счета, наблюдая, как энергетический шар серого цвета становится все ярче и ярче. Девятое. Теперь провибрируйте следующие слова силы. Яй-Хо-Ва-Хо-Ло-Хим. Это еще одно древнее имя источника всего сущего. Убедитесь, что провибрировали его несколько раз, как и раньше, ощущая, как имя резонирует глубоко в груди. Десятое. На выдохе представляйте, как луч света опускается из шара у вашего горла к груди. Примерно там, где находится сердце, свет создаёт новую сферу золотого цвета. Она символизирует полуденное солнце в самом центре груди и представляет ваш сознательный разум. 11. Сделайте вдох на 4 счёта, представляя, как с каждым вдохом сияние сферы усиливается и становится интенсивней. Двенадцатое. Теперь повторите слова силы. Яй-хо-ва-хэ-лу-ах-ва-да-ав. Наблюдайте, как золотая сфера в центре груди с каждым повтором становится ярче. Тринадцатое. На выдохе луч света спускается от сферы в груди вниз, в середину тазовой области. Свет формирует новую сферу фиолетового цвета, которая представляет ваше подсознание. 14. И снова сделайте вдох на четыре счета. Визуализируйте, как сияние фиолетовой сферы становится интенсивнее и ярче. 15. Четвертая фраза силы. Ша-да-эл-кай. Вибрируйте этими словами, наблюдая, как фиолетовая сфера усиливается с каждым повтором. 16. На выдохе представляйте, как луч света продолжает спускаться от фиолетовой сферы вниз. Он проходит через ноги и обволакивает ступни. Свет формирует новую сферу, на этот раз чёрную, которая наполовину покрывает ваши стопы, а нижнюю частью уходит к центру земли. Эта сфера представляет ваше физическое тело. 17. -е. Сделайте вдох на 4 счёта, наблюдая, как чёрная сфера становится ярче. Восемнадцатое. Провибрируйте пятый фрагмент слов силы. А-до-на-и-ха-а-рэц. И смотрите, как с каждым повтором сфера становится более яркой и сияющей. Девятнадцатое. Выдохните. Наблюдайте, как луч света продолжает движение вниз от черной сферы и уходит глубоко к центру земли. там в сердце нашей планеты он соединяется с огромной энергетической сферой зелёного цвета, практически такой же обширной, как сама земля. Это энергия земли, которую люди называют матерью природой. 20. Теперь вы соединились с землёй и небесами. Луч света путешествует по центру вашего тела, как по соломинке, позволяя черпать энергию как высших божественных уровней. так и энергию материального плана. Визуализируйте этот образ как можно более четко столько времени, сколько хотите. 21. Когда почувствуете, что достаточно, хлопните в ладоши, откройте глаза и возвращайтесь к делам. Помните, эти сферы всегда присутствуют в вашем теле и ярко сиеют, даже когда вы забываете о них. Выполняйте это упражнение ежедневно в течение 2 недель, прежде чем двигаться дальше. Постарайтесь запомнить цвета каждой сферы вместе со словами силы, которые с ними связаны. Как только вы хорошо освоите данную версию срединного столпа, то будете готовы перейти к следующей практике, которая поможет стабилизировать энергию и сфокусировать ум. Практика циркуляции энергии через средний столб. Это следующий этап в практике срединого столпа, невероятно мощный. Но его выполнение вам потребуется всего на 5 минут больше, чем на первую часть, описанную ранее. Первое. Следуйте всем шагам из практики срединого столпа, о которых я рассказал ранее. Второе. Когда подойдёте к концу, продолжайте визуализировать лучи света и все пять сфер, соединённых между собой. Третье. Сфокусируйтесь на сфере чёрного цвета у ваших стоп. Сделайте вдох и представьте, как энергия устремляется от сферы вверх в виде белого света. Проходя через остальные сферы, вся энергия, наполняющая энергетические центры, также устремляется вверх, достигая макушки головы. Четвёртое. Выдохните. Теперь фонтан света проходит через левую часть головы, плечо, И дальше вниз по всему телу к левой ступне. Пятое. Сделайте вдох и наблюдайте, как свет поднимается вверх через правую ногу по всему телу и лицу, пока не достигнет энергетической сферы белого цвета на макушке головы. Шестое. Продолжайте следовать этой схеме, делая вдох и выдох, представляя, как энергия циркулирует по телу. Сделайте примерно 10 циклов. На выдохе свет движется вниз по левой стороне тела, на вдохе поднимается по правой. Седьмое. Теперь по этой же схеме вы будете перемещать энергию через переднюю и заднюю поверхность тела. На выдохе представляйте, как свет движется вниз по передней части тела, проходит через стопы, а затем поднимается вверх, пока не соединится с белой сферой на макушке головы. Восьмое. Совершите примерно 10 таких циклов или больше, если позволяет время. Девятое. Когда закончите, снова сфокусируйтесь на чёрной сфере у ваших стоп. Теперь вы будете представлять, как энергия поднимается по спирали вверх. На вдохе наблюдайте, как энергия движется от чёрной сферы вверх, закручиваясь вокруг ног тугой спиралью. Энергия окутывает всё ваше тело, как будто вы стали мумией из сияющего света. 10. Поднявшись к сфере на макушке головы, свет взрывается и заливает всё ваше тело и пространство вокруг него. 11. Выполните цикл спирального движения и взрыва примерно 10 раз. 12. Когда закончите, хлопните в ладоши и позвольте образом постепенно испариться. Знаете, что энергия продолжает циркулировать подобным образом даже если вы этого не осознаёте. 13. -е. Откройте глаза и возвращайтесь к обычной жизни. Повторюсь, убедитесь, что вы освоили практику перед тем, как двигаться дальше. Я рекомендую выполнять упражнение "Средний столб" ежедневно в течение 2-4 недель. Этого достаточно, чтобы тщательно отработать навык дыхания и визуализации. Визуализируя, мы задаём направление энергии, которую поглощаем через вдох. Дыхание заряжает нас топливом, питающим магию, но без надлежащего управления энергия рассеивается, и мы не можем направить её туда, куда нужно. Синхронизируя дыхание и визуализацию через практику срединного столпа, вы готовитесь управлять энергией на совсем других мощностях, которые позволят воплотить желаемое на материальном плане.